Монету жалости опустит, следя за шалостями зорка, не для нерасточивших грусть под аккомпанемент восторга. И не тангируют сомнения, невинностью припудря лица, а этот, ускользнувший день, не на автомобиле мчится. И не единственную гордо сердец, закованных в перчатки, сквозь охладившихся реторт, замеченные опечатки. Март 1914 года.